Глава 5 Ответ Повелителя Духов. «О, вернулись, а у меня новости. Похоже, ответ господина Арка пришел», — сказал Рака, когда мы вернулись домой. Я был готов, что ответ придется ждать долго, но он пришел на удивление быстро. Рака и сам был удивлен. «В этот раз он ответил очень быстро. Иногда приходится ждать дни или даже месяца. Может, отправимся к Великому Древу, чтобы узнать, что там. Я и сам пока не знаю его ответ». Оказалось, что просто посыльный прислал сообщение. О содержании самого письма не было сказано ни слова. Арк был для эльфов чем-то вроде божества. То, что он писал, было почти священно, потому посыльному бы письмо никто не доверил. И раз всем хотелось знать, что он ответил, надо было идти. Это немного раздражало, но всё же к здесь относились как к королю. Хотя я мог это понять. Чтобы услышать слова короля, надо идти в его замок». Да, в таком случае услышать все от посыльного было бы невежливым. Понимая это, я ответил раке Тогда сейчас же и отправимся. Трис, Морис и Мирея, похоже, тоже не возражали. Раак и кивнул, он поднялся и направился к двери, а мы за ним. О, прибыли. Прошу простить за это. Это было здание на вершине Великого Древа. Даже приглашение сюда было непросто получить. Голос принадлежал старейшине Рапе. Среди старейшин он был единственным одноглазым. От него исходила не утонченность эльфов, а воинственность, как полагается, воинам. А дедушка Трис Рака был очень спокойным, как и подобает эльфам. И всё же, не только Рапе, другие старейшины тоже отличались от обычных эльфов. Сейчас здесь было четыре старейшины. Небольшой старичок и молодовыглядящая эльфийка, которую сложно было назвать старейшиной. Старика звали Солт, а женщину — Дафна. И старейшина Солд хоть и был небольшим, но казался очень грубым. Вообще эльфы достаточно замкнуты, элегантны и скромны. Но тут всё было наоборот. Если Рапе выглядел как воин, то Солт скорее напоминал вора. Его улыбка и увертки совсем не походили на эльфийские. А вот Дафна была вылитой эльфийкой. Только в ней было что-то даже слишком чарующее. Все эльфы прекрасны, потому люди за долгую историю старались их поймать. Так что в самой красоте не было чего-то необычного. Но те, кто видел эльфов, понимали, что в этой красоте нет ничего сексуального. Она скорее как произведение искусства. Или как идеал, нечто божественное, к чему сложно прикоснуться. И в своем очаровании Дафна как раз на эльфов не походила. Ее вздохи, жесты, улыбка, все приковывало к ней взгляд. Было ли это ее особенностью, или же она специально так себя вела? Спросить было нельзя, скорее всего, это был чистый расчёт. И всё же это пугало. «Не пялься на старейшину Дафна», — сказала сзади Трис. Я вытянулся по струнке и ответил Рапе. «Да нет, это можно назвать отличной тренировкой. И можно увидеть Тысячелетнее Королевство. Отличная возможность посмотреть на вида». Вообще, только отсюда можно было увидеть всё полностью. Место нельзя было заметить извне, благодаря магии духов. Потому это был отличный опыт в моей жизни. Приятно знать. Вам понравилось осматривать наш город? Да, нам сказали, что вы разрешили взять волшебные палочки в качестве сувениров. Спасибо вам за это. Я не забыл поблагодарить. Раку тоже стоило поблагодарить за его заботу. Рапе же покачал головой. У нас самый обычный город. Да и как мы будем выглядеть, если не подарим вам несколько сувениров? К тому же я слышал, что ты присматривал в магическом университете Затрис. Считаю это благодарностью. Надо же, если бы это сказал Раака, я бы ещё понял. Но было необычным слышать слова благодарности от Рапе. Прочитав на моём лице удивление, он продолжил. Трис для меня как внучка. Раньше я часто играл с ней на Великом Дриве. Найти её было непросто. Дальше продолжил уже старейшина Солт. Чтобы детвора не проходила, здесь стоит охрана. Но Трис как-то выходила проскальзывать мимо. Когда её находили, она притворялась, что тоже старейшина. Садилась здесь и улыбалась. Она была прямо неуловима. Но главное, что это было забавно. Дафна улыбнулась. Рака взялся за голову. Моя внучка всем успела хлопот добавить. Находившаяся рядом с ним Трис покраснела и опустила голову. Похоже, было неприятно слушать про былые постыдные шалости. Но за что боролась? Теперь уже поздно. Похоже, Трис была очень активным ребенком. Я хлопнул ее по плечу, и девушка сразу же подняла голову. Не издевайся. Я и сама все понимаю. Она немного поникла, говоря это, а я улыбнулся. Все дети такие, так что не переживай. Вот как? А вот эти мы в армии наслышаны. Ты вроде с детства был как взрослый. Такие карны остальные говорят. Эти слова меня удивили. Ты что? Вообще, я не против того, что они собирали истории балах ошибок. Только вот они явно занимались чем-то бессмысленным. Конечно, я тоже делал глупости, но то относилось к прошлой жизни. В этот раз я не вел себя так по-детски. Ну и поэтому я был немного не к месту рядом с тэдами остальными. «Просто в тебе ведь ни одной слабости не разглядеть. Мы подумали, должно же быть что-то забавное». Трис говорила это с лицом маленького дьяволёнка. «Да ничего такого». Я пожал плечами, вернулся к главной теме и обратился к старейшине Рапе. Мы отошли от темы, но, как я понял, пришёл ответ от повелителя духа Фарка. Это правда? А, всё верно, так и есть. Я и сам удивился, что ответ пришёл так быстро. Хотя он точно не поддельный. С этими словами он протянул пергамент. Это была скрученная бумага, перевязанная красной тесьмой. Я удивился, ведь письмо таки не открывали. «Вы не читали?» Спросил я, старейшина Рапе ответил. «Письма господина Арка после открытия быстро исчезают. Нельзя открывать, пока письмо не будет вручено адресату». Посыльному не сообщали о содержании письма не из вежливости, а потому что его еще никто не видел. «Ну, адресат здесь, теперь можно и открывать», сказал старейшина Рапе, а письмо, которые перевязали письмо, похоже, было обычным способом не снять. Нам его не дали не потому, что содержимое было не для наших глаз. Если его просто открыть, то из-за магии духов весь текст просто исчезнет». Такое можно было провернуть и с помощью магии, так что ничего удивительного тут не было. Старейшина Нарапе зачитал какое-то заклинание, и красная тесьма развеялась. После этого она обратилась в птицу и улетела. «Что это было?» — спросил Морис, и старейший Нарапе ответил. Она сообщит господину Арку о том, что письмо доставлено адресату и открыто верным образом. Понятно. Это была магия духов. В магии для этого нужно очень сложная техники, к тому же очень много мана. Хотя даже с пониманием принципа это не значит, что получится реализовать задумку. Такое сможет сделать, разве что кто-то на уровне Наклор. Если на открытие письма и на сообщение об этом не будет простой техники, то и смысла в нем не будет. Хотя Наклор могла бы сделать что-то в своём стиле. «Ладно, теперь читать». «Вот», — сказал старейшина Нарапе и протянул письмо в первую очередь мне. Хотя сам он не знал, что внутри. «Уверенно?» Я хотел узнать, ничего ли, что он не прочитает первым. Но эльф кивнул. «Это письмо адресовано тебе. Правда, я был бы благодарен, если ты скажешь что там. хотя решать тебе». Я взял письмо и задумался. «Тогда прочитаю». С этими словами я развернул письмо, а потом я, Морис Мирей и Трис заглянули в него. Ну что, хороший пришел ответ. Видя, что мы закончили читать, спросил старейший и Я кивнул. Да, скорее всего. Скорее всего? Мой ответ озадачил его, и я протянул письмо. Можно? Да, там нечего скрывать. Хм. Старейшина Нарапе взял письмо и пробежался по тексту. Когда он закончил, выражение на лице было нечитаемым. «Понятно. И правда, скорее всего. Тогда можно ответить, что вы придёте?» В письме было написано, что если хотим, то можем прийти в его хижину. Но даже если придём, в письме не было сказано ничего о том, что он нас выслушает. И даже не сказано, что мы сможем в этом случае увидеться. Потому из письма было неясно, согласен ли он встретиться. Но, по крайней мере, не написал, чтобы они приходили». «Это ведь уже хорошо. Я знаю, где хижина господина Арка, так что провожу». «Не против?» Рака стал искать одобрение остальных. «Хм, ну, я не против. Хотя путь до его хижины будет посложнее, чем сюда. Вы можете сражаться?» Мы кивнули. «Да, мы состоим в армии противодействия демонам. К тому же я и три закончили магический университет. Да еще и Морис был героем, а Мира святой. Но такое объяснить было непросто». Достаточно того, что мы в армии не можем сражаться. Тогда ладно. Маги смогут противостоять нематериальным монстрам. И раз с вами двое эльфов, то и монстры до вас первыми не доберутся. Нафна успокаивающе улыбнулась, а Солт пожал плечами. И всё же стоит сохранять предосторожность. Тут хватает монстров, которых вы раньше не видели. Будьте осторожны. Будучи благодарными за совет, мы кивнули. Уже давно говорили, что люди, которые зайдут в лес эльфов, испытывают на себе всю его жестокость. Но это только если туда пойдут одни люди. Рака был впереди группа, а Трис её замыкала. В темпе старикам продвигались вперёд. Казалось, через растительность будет не просто пробиваться. Но, похоже, Рака использовал магию духов, потому растения точно расступались, делая дорогу ровной. Когда мы шли с Трис, деревья не мешали. И всё же сейчас всё было совсем иначе, что говорило о разнице в силе. Я спросил, и девушка слегка надулась. Ну а что такого? Магия духов — это в первую очередь талант и опыт. Значит, сила магии духов зависит от таланта и продолжительности использования. Вряд ли талант три сыра от отличался. Но вот разница в опыте измерялась столетиями. Но по сравнению с господином Арком, наша сила почти одинакова. С моей стороны их сила разнились, но с точки зрения повелителя духов разницы практически не было. Я вспомнил, какой мощной была магия повелителя духов. При желании он мог в миг уничтожить целую армию. Поэтому он и считался великим героем. И то, как герой победил повелителя демонов, и то, как повелитель духов выпускал свою силу, было очень вдохновляющим. Хотя сильнее на меня повлияло всё же смерть повелителя демонов. Конечно же, этого я ждал долгое время. Мы шли еще какое-то время, и вот добрались. Это была хижина повелителя духа Фарка.